Индиец рассказал прелестную легенду о любви небесной Апсары, главному богу индийской троицы Брахме. Занятый созерцанием и совершенствованием, он не ответил на ее призыв. Тогда Апсара прокляла его, напророчив ему почитание от верующих меньше, чем от всех других богов. Брахма отправился к другому богу троицы Вишну, и тот, разъяснил ему, что совершен тяжкий грех, для исправления которого он должен стать любовником, абсарой и совершить еще тридцать других покаяний для очищения, ибо женщина — величайшая драгоценность и действенные руки природы Шакти. Мужчина, отказывающий женщине в страсти, кто бы она ни была, совершает большой грех, поэтому последователи тантры — Поклоняются шахте и весьма изощренны в И мужчины и женщины? Разумеется, ответил жрец, необходимо действие одного лишь желания мало. Чтобы возвыситься до великого духовного подъема, освобождающего от низких мимолетных желаний, он и она, совершающие обряд, или, по крайней мере, хоть один из них, «Должны пройти долгую подготовку тела и всех чувств». «Мы также проходим долгое обучение», — заметила Таис. «Не знаю, каково оно», — сказал темнолицый, «но если ты увидишь поцелуй змея, то поймешь сама могущество наших тантрических путей». «Когда же можно увидеть?» — нетерпеливо спросила Таис. «Хоть сейчас». «Можно ли послать за моей подругой?» Таис, Лисип и Эрис спустились по узкой лестнице в обширное подземелье под башней. Переводчик остался наверху. Эллины сносно понимали по-персидски, а индийцы свободно владели этим языком. В просторном квадратном помещении, сильно освещенном бездымными индийскими факелами, их встретили две светлолицые и одна темнокожая, маленькая крепкая молодая женщина лет тридцати, походившая на старшего жреца. «Моя сестра», — сказал он, угадывая мысли гостей, — «она и есть наша Нагини, повелительница змей». «И посвященная в тантру?» — спросила Таис. «Без этого смерть», — сурово ответил жрец. «Она выполнит не только обряд, но и все приготовления к нему. Сядьте».